У самого основания обрыва всегда сохранялся сухой белый песок. До него не докатывались даже метровые валы от четырехпалубного Советского Союза. Едва лишь его белая громадина появлялась из-за поворота. Деревенские мальчишки шумно оповещали друг друга и, сломя голову, мчались вниз, чтобы покататься на почти океанических волнах. Спустившись, Михаил Дмитриевич устроился на выступавшем из воды. Гранитном останце, и сообразил, что теперь вот так запросто пройти вдоль берега, собирая перламутровые осколки ракушек и высматривая чертовы пальцы, невозможно. Где-то река подобралась к самой глине, а где-то мешали наклонившиеся к воде ветлы. Но даже если бы он исхитрился, прыгая с камня на камень, и цепляясь за стволы, как тарзан, все равно метров через сто уперся бы в забор Бориса Семеновича, уходивший прямо в Волгу метрах в двадцати от берега проплала лодка. Один мужик сидел на скрипучих веслах, а второй, свесившись с кормы, большим сачком выхватил из воды широкого серебряного леща. Михаил Дмитриевич сначала позавидовал, а потом сообразил, что вылавливают солитерных рыб, уже не способных уйти на глубину и плавающих поверху. А ведь такого прежде не было, зараженных рыб никогда не брали, выкидывали. Свирельников присел на корточки и попытался высмотреть чертов палец, но вода была мутная, тинистая, замусоренная. И вообще река напоминала больную, запоршевевшую бездомную собаку с гноящимися глазами. Какое что тут чертов палец! А ведь это был талисман детства, который надлежало не только отыскать, но потом, предъявив друзьям, швырнуть в реку особенным способом, Так, чтобы он вошел в воду заостренным концом почти беззвучно, глухо булькнув и не пустив кругов. Зеленовато-коричневый, на ощупь, будто вощены чертов палец, размером и видом напоминал крупнокалиберную пулю, а сказенные части имел необычные отверстия, словно бы с каменной внутренней резьбой. Дед Благушин объяснял, что бес навинчивает эти острые наконечники на пальцы, чтобы удобнее было тащить грешников пекла. И тут директора Сантихуюта окатила страшная мысль, прежде не приходившая в голову. Ведь если в конечном счете прав окажется труба, что маловероятно, но возможно, тогда за все, случившееся сегодня в Москве, его Михаила Дмитриевича Свирельникова посмертно ожидают загробные муки. Ибо там никто не будет разбираться в том, что он всего-навсего нанес упреждающий анти террористический точечный удар. И уж где-где, а там никаких мораториев на вечную казнь нет и быть не может. И ещё он вдруг подумал, насколько легче жилось прежним наивным грешникам, ведь они, приступая, прекрасно знали, что именно их ожидает потом смола, сера, крутой кипяток, стоглавые змеи, черти с острыми крюками. Весь предстоящий кошмар был по-честному заранее в красках, изображен в церквах на иконах, точно теперешние Бигмаки и гамбургеры в Макдональдсах. А вот как быть нынешним грешником, начитанным, на телевизоренным и понимающим, что все эти былые мучения всего лишь простодушное, сказочное отражение неведомых, неизъяснимых мук, не имеющих имени на человеческом языке. Конечно, можно это истязающее потом вообразить по-современному. Например, грешник оказывается в эпицентре атомного взрыва, где гибнет, испаряется его город, все близкие, а он остается и вечно бродит меж пепельных теней, безнадежно моля о смерти. Стоп. Но ведь Тонька с Веселкиным за свой сговор тоже, надо думать, не в раю окажутся. Они тоже будут бродить по этой радиоактивной пустыне, возможно, только чуть дальше от сердцевины. Не исключено даже, что в этом своем бесконечном блуждании они, все трое, однажды встретятся. И во веко, узнав бывшего товарища, удивленно пробормочет. Без всяких яких. Смешно. Тоже, конечно, сказка, но только современная и атомная. На самом же деле все будет гораздо страшнее и кошмарнее. Но триллионов мозговых клеток не хватит, чтобы вообразить и вместить весь этот предстоящий неведомый ужас. Поднимаясь вверх по лестнице, Михаил Дмитриевич все таки высмотрел в размытой ручейком глине и подобрал осколок чёртова пальца с остатками резьбы на внутренней, вогнутой стороне. Хаживая в библиотеку Кальвири, он обычно листал разные журналы и однажды в науке и жизни наткнулся на заметку про палеонтологию под ногами. Оказалось, его детский талисман – всего лишь окаменелый панцирь головоногого моллюска с мудреным названием водившегося в юрский период. Сверельников бросил осколок в Волгу, стараясь повторить заученное в детстве движение. Но у него ничего не получилось. Чертов палец громко, как обыкновенный камень, бултыхнулся в воду, подняв фонтан брызг. Вздохнув, Михаил Дмитриевич достал золотой мобильник, чтобы набрать Липанова, и вдруг обнаружил, что связи нет. Красный пунктирный столбик на дисплее показывающий уровень принимаемого сигнала, попросту исчез.